Глава 50. «Почему так долго?» «Я не нашел духа, госпожа!» Объяснил Эйш, плывая в окно кареты. «Поэтому передал последнее послание мастеру Голодону, а потом отправился проведать короля телри Сарин с досадой потерла щеком. «Как он поживает?» «Голодон или король, госпожа?» «Король». «Его величество занят тем, что предается Неге во Творце, в то время как половина орелонской знати ожидает аудиенции». «Осуждающий», – доложил Сион. «Он выразил недовольство, что среди дворцовой прислуги осталось мало хорошеньких девушек». «Мы сменили одного идиота на другого», – поджала губы Сарин. «Как он ухитрился собрать достаточное состояние, чтобы получить титул герцога?» «Это не его заслуга, госпожа. брател ревел дела, а после его смерти герцог все унаследовал». Карета выехала на ухабистую дорогу, и принцессе пришлось откинуться назад, чтобы не так трясло. «Хратену о дворце?» «Он часто там бывает. Если верить слухам, он встречается с королем ежедневно». «Тогда чего они ждут?» – раздраженно спросила Сарен. «Почему Телри никак не примет посвящение Дерети?» «Никто не знает, госпожа». Девушка нахмурилась, затянувшаяся икра оставила ее в тупик. Всем было известно, что король посещает собрание Деритов. К тому же у него не оставалось причин сохранять видимость преданности старой вере. «Есть какие-нибудь новости о воззвании к народу, которые по слухам составил Джьерн?» С трепетом спросила она. «Нет, госпожа!» Принцесса облегченно вздохнула. Недавно начали ходить сплетни, будто Хратен написал закон, по которому всем орелонцам под угрозой смерти повелевалось принять Шудерет. Хотя купечество старалось сохранять иллюзию беззаботности, и открытие орелонской ярмарки прошло вовремя, весь Кай жил в тревожном ожидании. Сарин без труда представляла будущее. Со дня на день Вирн пришлет в Орелон армаду жрецов, а за ними последуют монахи войны Телри, поначалу сочувствующий Доретти, король, вскоре примет новую веру, а со временем станет пешкой империи. Через несколько лет Орелон будет не просто дериитской страной, а родным братом-близнецом самого фярдена Как только закон Хратена получит одобрение, Джьерн без промедления добьется ареста принцессы и ее друзей. Их кинут в темницу или, что более вероятно, казнят. После этого никто не решится противостоять Фьердену. Весь цивилизованный мир перейдет во власть Вирна, и, наконец, исполнится мечта Старой Империи. И, несмотря на нависшую угрозу, ее союзники все еще тратили время на обсуждение и споры. Никто из них не желал поверить, что Телри подпишет документ по принудительному обращению в другую веру. В привычном для них мире не было места подобным ужасам. Орелон привык к мирному, спокойному существованию. Даже в так называемых мятежах десятилетней давности пострадали в основном ландрийцы. Друзья принцессы хотели действовать осмотрительно. Их осторожность можно было понять, но они выбрали для нее плохое время. Сарин повезло, что сегодня ее ждали занятия по фехтованию. Иначе копящееся раздражение найдет себе другой выход. Как будто в ответ на ее мысли карета остановилась перед особняком Ройла. После того, как Телри переехал во дворец, придворные дамы перенесли занятия в сады старого герцога. Весна наконец вступила в свои права, погода стояла теплая, дул легкий ветерок, и Ройл без промедления предоставил им свою усадьбу. Принцесса удивилась, когда женщины настояли на продолжение уроков, но они упорно не желали оступаться. Они по-прежнему собирались через день, как делали уже больше месяца. Судя по всему, старина казалась не единственной, кто чувствовал необходимость дать разрядку досаде разочарованию со шпагой в руках. Одетая в белый костюм для тренировок, она выбралась из кареты. Не успела девушка завернуть за угол особняка, когда до нее донесся яростный звон шпак из садового павильона. Укрытый от солнца с деревянным полом, он прекрасно подошел им для занятий. Многие женщины прибыли раньше и приветствовали старин улыбками и приседаниями. Ни одна из них толком не оправилась после внезапного возвращения принцессы из Эландриса, и теперь к ней относились с еще большим уважением и страхом. Сарин вежливо кивала и довольно улыбалась в ответ. Ей нравились эти женщины, даже если она по-прежнему чувствовала себя чужой среди них. При виде дам к девушке вернулось странное ощущение потери, которое не отпускала ее после ухода из Элантриса. Сарин грустила не только о духе. Маленькая община была единственным местом, где ее принимали без ограничений и заранее установленных ожиданий. Элантрисы видели в ней не принцессу, а одну из женщин поселения, где каждый человек играл важную роль. Покрытые пятнами, прокаженные с готовностью приняли ее в свою жизнь, а в ответ подарили частичку себя. Там, в недрах мертвого города, вызывающего страху всего мира, дух сумел построить общество, которое с радостью следовало сокровенной истине учений карате. Церковь проповедовала о блаженстве тех, кто живет в единстве. Какая насмешка заключалась в том, что эти поучения приняли к сердцу только проклятые ею люди. Сарин стряхнула головой, отгоняя не своевременную тоску, и выхватила Сайр. Всю сознательную жизнь она искала любви и признания, но когда наконец держала их в руках, тут же потеряла. Принцесса не знала, сколько уже занимается. Закончив разминку, она машинально перешла к упражнениям. Ее мысли вращались вокруг Эландриса, доме, собственных чувств непостижимой иронии жизни. С нее градом катился пот, и тут она поняла, что не слышит вокруг себя звона шпаг. Сарин с удивлением огляделась. Мученицы сгрудились у одной балюстрады открытого павильона и пришептывались, что-то разглядывали. Движимое любопытством девушка подошла к ним и благодаря высокому росту смела разглядеть поверх головы предмет их интереса. Мужчину. Одетый в дорогие синие и зеленые шелка в шляпе с пером, он сразу привлекал внимание необычным цветом кожи. Принцесса безошибочно определила сливочно-коричневый оттенок. как свойственной аристократии Дюладелла. Светлее, чем у Шудена, но темнее ее собственного. Круглое довольное лицо незнакомца придавало ему беззаботно слегка залихватский вид, что еще раз подтверждало теорию о дюладельском происхождении. Темнокожий слуга рядом с ним отличался массивным сложением, характерным для низших слоев Дюладелла. Сарин с уверенностью могла сказать, что никогда раньше их не встречала. «Что здесь происходит?» – нарушила перешептывание принцесса «Его зовут Калу, госпожа», – пояснил из-за плеча Иш. «Он прибыл несколько минут назад. Видимо, он один из немногих аристократов, которым удалось избежать резни в прошлом году. До недавнего времени он скрывался в Южном Орелоне, но решил приехать в Кае, когда услышал, что ядан ищет претендентов на земли барона Эдена». Псарин нахмурилась. Что-то в незнакомце беспокоило ее. В ответ на какое-то замечание женщины разразились громким хихиканем. С обожанием поглядывая на незнакомца, как на давно любимого друга. Когда смех затих, Дьюл заметил принцессу. «Ах!» – произнес он затейливым поклоном. «Это должно быть принцесса Сарин! Говорят, что вы самая прекрасная девушка Орелона!» «Не следует верить всему, что говорят, милорд!» – медленно выговорила Сарин. «Не всему!» – согласился он, заглядывая ей в глаза. «Только правде!» Не желая того, девушка залилась краской. Ей определенно не нравились мужчины, которые заставляют ее краснеть. «Боюсь, вы застали нас врасплох, милорд». Она с вызовом сощурила глаза. «Мы занимаемся очень напряженно и не в состоянии оказать вам достойный прием. Прошу прощения за внезапное появление, ваше высочество». Несмотря на вежливые слова, он немало не смутился тем фактом, что вторгся на урок незваным. По прибытии в ваш великолепный город я хотел засвидетельствовать свое почтение во дворце, но мне сказали, что аудиенции у короля придется ждать по меньшей мере неделю. Я внес свое имя в список и приказал кучеру покатать меня по улицам, а поскольку много слышала о герцоге Ройле, то решил нанести ему визит. И как же я удивился, когда нашел в его саду столь прекрасных дам! Сарин фыркнула, но поставить наглеца на место ей помешало появление Ройла». Судя по всему, до старого придворного дошли сведения, что в его усадьбу вторгся праздный дьюл. При приближении хозяина Калу снова отвесил замысловатый смешной поклон. Помахал перед собой широкополой шляпой и тут же принялся расхваливать герцога. Убеждая того, какая ему, Калу, выпала честь лично встретиться с сим достойным мужем. «Он мне не нравится», – в полголоса призналась принцесса Эйшу. «Конечно нет, госпожа». Вы никогда не ладили с дюладельскими аристократами. Не только поэтому, настаивала девушка. Я думаю, что он притворщик, и у него нет акцента. Многие жители республики говорят по-ионски свободно. Особенно, если живут рядом с границей. Я встречал дюлов, которые говорили без намека на акцент. Сарин в ответ только нахмурилась. Она продолжала внимательно наблюдать за незнакомцем и, наконец, поняла, что ее беспокоит. Он был чересчур типичным. Он сочетал в себе все черты дюладельской знати. Надменный до глупости, разодетый, с напыщенными манерами и преисполненный безразличие ко всему вокруг. Калу походил на затасканное клише, живое воплощение образа дюладельского дворянина. Калу закончил представление и перешел к наполненному трагическими паузами и жестами рассказу о своем прибытии. С лица Ройла сходила вежливая улыбка – Он много торговал с дюлами и прекрасно знал, что лучший способ иметь с ними дело – это улыбаться и изредка кивать. Одна из дам предложила Калу вина. Он рассыпался в благодарностях, осушил бокал одним глотком и тут же отдал обратно, не прерывая рассказ ни на секунду. Освободившаяся рука тут же пошла в дело, ведь у дюлов в разговоре участвовало все тело. Шелка и перья разлетались во все стороны, когда Калу описывал свое удивление при известиях о смерти яданой коронации нового короля. «Может быть, милорд захочет присоединиться к нам?» Прервала его на полусловие принцесса. Зачастую вести разговор с дьюэлом можно было только таким образом. Калу удивленно заморгал. «Присоединиться к вам?» – неуверенно приспросил он. Поток слов на мгновение прервался, и Сарин уловила моментальное выпадение из образа, пока он перестраивался. Ее подозрение тут же вспыхнуло с новой силой. К счастью, ей пришел в голову способ проверить, кто он есть на самом деле. «Несомненно, милорд. Граждан Дюладелла не зря называют лучшими фехтовальщиками мира. Уверена, что наши дамы непременно захотят увидеть искусство истинного мастера. Я очень признателен за предложение, ваше великодушное высочество», – начал Калу. «Но я не одет. Всего лишь краткий раунд, милорд». Не дожидаясь ответа, принцесса выбрала из сумки два лучших Сайра с незатупленными лезвиями, полоснула одним из клинков в воздух и улыбнулась Дьюлу. «Хорошо», – согласился он картинным жестом, откинув в сторону шляпу. «И правда, почему бы нам не помериться силами?» Сарин приостановилась, пытаясь определить, разыгрывает он ее или нет. Она вовсе не собиралась доводить дело до схватки, иначе ни за что не выбрала бы опасные клинки. Мгновение девушка взвешивала варианты. Потом передернула плечами и перебросила дюлу шпагу. Если он блефовал, она намеревалась вывести его на чистую воду по стыдным и болезненным путем. Калу скинул ярко-бирюзовый камзол, оставшись зеленой с брызжами рубашки, и, к ее немалому удивлению, принял исходную стойку. Одна рука согнута в локте, а кончик сайра в другой чуть приподнят. «Ладно же», – процедила принцесса и ринулась в атаку. Калу отпрыгнул назад под ее натиском, вертясь вокруг онемевшего от неожиданности герцога и отражая удары. Взмахи клинка Сарин сопровождались испуганными вскриками женщин, через ряд которых она прогнала Дюла. Вскоре она спрыгнула с деревянного помоста и оказалась на солнечном свете, босиком в мягкой траве. Как бы ни шокировала дам непристойность неожиданной схватки, они не пропускали ни одного удара. Сарин краем глаза видела, как они перемещаются вслед за фехтующими кровному дворику в сердце садов герцога. Фальшивый Дюл оказался на удивление хорош, но ему не хватало мастерства. Он направлял все усилия на отражение ее выпадов, и становилось очевидным, что Калу умеет только защищаться. Если он и вправду был дюладельским аристократом, то считался бы одним из самых незадачливых бойцов. Сарин изредка встречались граждане республики, которые сражались хуже ее – Но обычно трое из четверых могли победить ее без особого труда. калу отбросил безразличный вид и прилагал все усилия к тому, чтобы не дать Сайру принцессы раскромсать себе на кусочки. Они кружили по дворику. С каждым обменом ударов Дюлу приходилось уступать несколько шагов. Только когда под его ногами вместо травы оказались кирпичи, он с немалым удивлением обнаружил, что стоит у фонтана в центре дворика. От неожиданности Дюл споткнулся. И Сарин бросилась в атаку с удвоенным пылом. Она продолжала теснить противника, пока под колени тому не уперлось ограждение фонтана. Больше ему отступать некуда. По крайней мере, так думала принцесса. Она пораженно замерла, когда калу упрыгнул воду, послал ударом ноги вверх стену брызг и выскочил из фонтана справа от неё. Сарин попыталась достать его в прыжке, но ее сайр проткнул воду. Ей почудилось, что кончик клинка задел что-то мягкое, противник издал тихий, почти неслышный вскрик боли. Девушка развернулась, готовая ударить снова. Но Калу стоял рядом на одном колене, а его шпага дрожала, воткнутая в мягкую землю. Он протянул принцессе яркий желтый цветок. «Ах, миледи!» – с наигранной печалью произнес он. «Вы раскрыли мой секрет. Я никогда не мог противостоять прекрасной женщине». «Мое сердце тает, колени подгибаются, а рука отказывается нанести удар». Он склонил голову и взмахнул цветком. Дамы за спиной ответили дружным, мечтательным вздохом. Царин уверенно опустила шпагу. Откуда он взял цветок? С неохотой ей пришлось принять подношение. Оба знали, что это всего лишь увертка, чтобы избежать постыдного поражения, но она не могла не отдать должное его находчивости. Он не только ухитрился найти предлог уйти от насмешек, но и одновременно впечатлил придворных дам романтическим жестом. Принцесса пристально вгляделась в Дьюла, рану. Она точно почувствовала, как клинок задел ему щеку, но так и не заметила царапины. Потеряв уверенность, девушка перевела взгляд на кончик Сайра ни капельки крови. Наверное, она все же промахнулась. Женщины встревоженно аплодировали зрелищу, настойчиво приглашали хлыща обратно к павильону. Уходя, Калу обернулся и широко улыбнулся принцессе, Понимающий хитрой улыбкой, совсем не похожая на глуповатую хмылку, что она видела на его лице раньше. Улыбка показалась ей до боли знакомой. На прощание Дюл снова отвесил смешной поклон и позволил себя увести.